14. Пространство неизвестно, система неизвестна. Разведывательный корабль КЛК-07. В рубке было темно, лишь далеко на пульте светилась пара диодов активности. Все, что можно было отключить, отключили, чтобы не демаскировать кляксу, беззвучно плывшую в темноте открытого пространства. Искусственную гравитацию вырубили в первую очередь для экономии расхода энергии, поэтому... Роу спарил над полом, распластавшись в воздухе, как лягушка в пруду. Личный коммуникатор, висевший перед лицом, едва заметно светился, выдавая скупые строки информации. Капитан уже несколько часов вчитывался в данные, с таким трудом вытащенные из баз цитадели врага. Сведений было не так уж много, доступны для чтения остались лишь те куски, которые Акилле удалось расшифровать и безопасно вытащить из поврежденного скафандра. По ее словам, сам вирус удалось усмирить и обуздать. Не победить, нет, просто связать, взять в плен, заковать в наручники. И кое-что безопасно вытянуть из хранилища в скафандре. Чтиво было так себе. В основном религиозные тексты, то ли истории, то ли байки, то ли нравоучения, которыми пичкали подрастающее поколение — Вероятно, из-за их примитивности системам и удалось так быстро все расшифровать и перевести. В основном это были повеления хранить верность своему богу, но с примерами из древней истории Тюра. И вот в примерах как раз и встречались интересные моменты. Алекс быстро приспособился читать между строк, высматривая в простых текстах нечто большее, чем в них вкладывал автор. Иногда, впрочем, он поглядывал в сторону пульта. Там, в кресле, привязанная ремнями безопасности, сидела Акка. Формально она на дежурстве и должна следить по еще работающим системам за курсом кляксы, уклонявшейся от радаров и датчиков вражеского флота. Но, судя по равномерному сопению, Марая время от времени засыпала. Это хорошо. Сам Роуз превосходно выспался, а пара боевых коктейлей привела его в бодрое расположение духа. Впервые за долгое время ему удалось отдохнуть, и Алекс чувствовал прилив сил. Он и сам сел бы за пульт, но Ака настояла, чтобы он немедленно ознакомился с текстами, и теперь Роуз понимал почему. Чтение было скучноватым, но познавательным. Судя по описанию, захватчик из других миров, которого просто везде именовали Богом, вовсе не управлял каждым захваченным сознанием. Он предпочитал полностью контролировать некоторых ключевых лиц. Остальные подчинялись им. Народ Тьюра не был сборищем бессмысленных насекомых, живущих в муравейнике. Нет, до определенной степени они напоминали колонию насекомых. Уровень подчинения повелителю был безусловным, потому что он знал все, он умел все. У Тюрян не было своей науки или инженерии, вернее, были когда-то, но потом, после появления Бога, они стали лишь его руками, делали все так, как он велел, начиная от сборки домов и заканчивая производством оптических кристаллов. Но где-то в стороне, чуть дальше, у них были семьи и свои развлечения. Мелкая, куция, обрезанная, но жизнь. Главное, что из этого вынес Роуз. Бог не мог контролировать всех одновременно. На пике развития цивилизация Тиюрян сильно разрослась. И Бог уже не мог контролировать каждое сознание, даже если бы захотел — Он был не так всемогущ, как казалось. Приятно было это осознавать. Действия самого повелителя тьюря не описывали скупо, он всегда присутствовал в текстах, но за кадром. Его действия скорее напоминали работу цифрового вируса или недостаточно разумного эскина. Он не являлся лично, не спускался с небес, не общался с достойными, вообще не упоминался как личность. Скорее как великая природная сила, как закон тяготения. Самым интересным оказалось упоминание противника, которого именовали просто злом. Из архивов Роуз понял, что он управлял другой цивилизацией, которая стала конкурентом Тюра. и этих конкурентов контролировал их повелитель так же строго, как и темный бог Тьюрян. Так называемое зло было больше персонифицировано О нем отзывались как о личности, особенно в части измышления различных бед и планирования злодеяний. И его действия подозрительно напоминали работу мощного эскина, обладавшего самосознанием. Вероятно, его цивилизация на каком-то этапе породила полностью разумные цифровые системы и пала жертвой одной из них. При первых же контактах двух цивилизаций произошел конфликт, Тьюряне всю вину, разумеется, валили на зло, которое по определению стремится причинить вред всему сущему. Но Роузу было очевидно, что вопрос заключался исключительно в конкуренции за ресурсы. Люди Тьюра и люди, подчиненные злу, были дальними родственниками, потомками землян. Им для развития и размножения нужны были одни и те же ресурсы и планеты. У них были одинаковые потребности. Конкуренция двух цивилизаций нарастала, и в какой-то момент конфликт стал неизбежен. Вчитываясь в сухие строки религиозных сказаний, Роу мысленно представлял эпичные битвы древности. Ему нравилось думать об этом как о схватке между компьютерным вирусом и искусственным интеллектом. Оба ненавидят друг друга, если так можно сказать о системах. Они не могут существовать вместе, Один должен уничтожить другого. В принципе, другой схемы развития событий просто не было. Для решения конфликта оба воспользовались своими ресурсами, людьми. Для обоих они являлись лишь расходным материалом. Алекс смотрел в темноту, размышляя о том, что неплохо было бы почитать предания другой стороны. Цивилизация противников Тьюря написывалась как жестокая и несправедливая, полностью порабощенная злодеем. Кто бы говорил, но в этом мнении были и зерна правды. Искусственный интеллект, кем бы он ни был, оказался ничуть не лучше вируса. Он также жестко контролировал своих людей, правда, через технические устройства, без которых те не могли обойтись, да и просто выжить в космосе. И, строго говоря, все его люди были лишь дополнительными придатками к сложным технологиям. Главной же его целью было бесконечное расширение, как и у его противника, проботившего Тьюрян. «Сигнал», — резко сказала Акила. Роуз дернулся, взмахнул руками, ударил ладони в пол, оттолкнулся и начал медленно подниматься к потолку. «Что там?» — спросил он, пальцами касаясь серебристой поверхности и останавливая движение тела. «Нарушение движения патрулей», — медленно произнесла Ака, склоняясь над пультом. Они меняют курсы, вся схема рассыпается. Хорошенько оттолкнувшись от потолка, Роуз долетел до своего кресла, уцепился за спинку и привычным движением бросил свое тело в объятия ремня безопасности. Так, сказал он пристегиваясь. Результаты. Зоны поиска и контроля развалились, бросила Марая. Они свернули мероприятие. Нас больше никто не ищет, пространство не сканируется. Либо им надоело за нами охотиться. «Либо у них появилась другая проблема», — сказал Алекс, включая экран. Почти все основные энергоемкие системы «Кляксы» были потушены. Капитан и майор пользовались только самыми примитивными схемами, аварийными, способными работать почти в любых условиях. К сожалению, информации они выдавали не так много. Курс, навигация, отслеживание противника, зоны действия радаров — все схематично простыми картинками до да столбцами цифр. Но, судя по ним, Акила оказалась права. Силы врага, гонявшегося за кляксой больше суток, рассредоточивались по системе. Они уходили с привычных орбит, со своих постов. Сеть слежения, в которую ловили ускользающую кляксу, распалась. «Вот что!» — серьезно сказал Роуз, активируя основные системы. «Пощупай эфир!» «Маскировка?» — серьезно спросила Ака. «Думаю, можно ослабить», — откликнулся Роуз. «Мы больше не в прицеле. Я потихоньку активирую систему и осторожно огляжусь. Уже по полной программе. А ты осторожно пощупай системы связи. Если что-то случилось, интенсивность обмена данными должна увеличиться». Пока майор включала свои системы слежения за эфиром и программы перехвата каналов связи, Роуз осторожно активировал основные радары и сканеры. Подключил скин ядра управления — и запустил резервные системы анализа. Клякса жила, в рубке стало светлее, зашуршали кондиционеры, пульт осветился набором сигналов готовности, вспыхнули основные экраны в стенах, выплеснув потоки информации. Искин быстро придал набору цифр удобные графические формы, и Алекс погрузился в их изучение. Корабль следовал прежним курсом, и на новом витке максимально приблизился к базе, которую Роуз уже мысленно именовал цитаделью. Так или иначе, Клякса оказалась в самом сердце системы противника, которую никто не защищал. Черные корабли спешно покидали свои посты и устремлялись прочь от цитадели. Куда? «Что-то случилось», — сказала Акила. «Радиоканалы забиты. Проклятая звезда сыплет помехами. Трудно построить четкие схемы, но, похоже, где-то на краю системы активность кораблей резко возросла. «Все основные информационные потоки системы идут туда». «Я даже знаю, куда». Роз вздохнул. «Та точка, где мы вышли из прыжка. Очень далеко от нас. Вижу только отголоски движения масс. Гравитационный фон постоянно меняется. Там что-то движется». Акила подняла голову, и их взгляды встретились над пультом. «Мы оставили эти координаты в буе, сказала Ака. «Кто-то их нашел и прыгнул». Союз. Медленно произнес Роуз, они пришли. Они молчали долгую секунду, всматриваясь друг в друга. Потом одновременно вернулись к своим экранам. Слова были не нужны. Надежда, пока слишком хрупка, чтобы разрушать ее словами предположений. Аварийные частоты флота! бросил Роуз. Далеко, отсюда ничего не достанет. Будем подходить ближе? Нет, помолчав, произнес Алекс. «Подозреваю, что сейчас между нами и этой точкой собрался весь драный флот этой системы. Мы же оставляли буй связи». «Они выключены», — сказала Ака. «Цепочка тянется по всей системе следом за нами. Но они не активны, глухая маскировка». «Активируй их», — велел Роуз. «Плевать теперь на маскировку. Давай последовательно. Дотянись до ближайшего. Сигналом включи его. Передай повтор. Пусть он дотянется до следующего и активирует его, а тот...» «Роуз», — воскликнула Ака. «Да ты достал». «Я что, школьница на уроке?» «Прости», — смутился Алекс. «Прости, я привычка проговаривать все слух». «Знаю», — мягче сказала Акила, — «знаю». Алекс сосредоточился на блоке слежения, сыпавшего новыми данными, стараясь не думать о том, что бедной Акилле приходилось слышать его эмоции и чувства последние полгода. «Если ты меня сейчас жалеешь, я тебя стукну», — подала голос Марая. «Не вздумай». «Да у меня вечно в голове такая ерунда», — сказал Роуз. «Прямо жалко тебе становится, как ты это все терпишь». «Ну, кое-что, допустим, приходится потерпеть». Ака едва заметно улыбнулась. Но многое было даже приятно. «Так, это что сейчас было? Белое и мягкое. Это что за ощущения такие от чего?» «Платье». «Потом», — процедил Роуз, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Потом». «Дай мне связь, милая, дай мне связь». Активированные буи связи, которые майор использовала как усилители, добавили свой ручеек информации в общий котел, варившийся в системах кляксы. Роуз смог увидеть дальние горизонты, немного приблизиться к ним. Картинка стала четче, на схеме системы появились новые отметки. Все верно. Корабли противника перемещаются из центра к той самой окраине, где когда-то вынырнула из гипера Клякса, а там... Целая мешанина сигналов. Зацепила аварийку дальнего разведчика Союза, быстро произнесла Ака. Он сканирует пространство. Сейчас, минуту, даю усиление, задержки слишком велики. Найди кого-нибудь постарше званием, велел Роуз. Нужно убедиться, что они получили всю информацию. На центральном экране всплыло окошко видеовызова. Картинки не было, лишь черный квадрат. Качество связи оставляло желать лучшего, но. «Может, удастся прокачать хотя бы звук?» «Капитан Роуз!» — Рокочущий баритон пробился сквозь помехи. «Капитан Алекс Роуз!» «Разведывательный корабль КЛК-07!» — быстро произнес Алекс. «Кто на связи?» «Адмирал Аарон Хирш!» — представился собеседник. «Командующий ударной группой «Альфа» флот Союза Систем. «Адмирал!» — Роуз медленно вздохнул. «Вы представить не можете, как я рад вас слышать!» «Мы не рассчитывали так быстро найти вас», — пророкотал Хирш. «Впрочем, сегодня такой день, что я уже ничему не удивляюсь. Где вы находитесь, Роуз? Мы не можем отследить источник вашего сигнала». «Режим маскировки, адмирал», — быстро произнес Алекс. «Мы фактически в центре системы, у главной базы врага, у цитадели». «Цитадель?» — переспросил адмирал. «Это главная база противника в системе, хотя, скорее, это его дом». «Мы сохраняли режим маскировки пару суток, и сейчас...» «Так», — сказал адмирал превосходно. «Вы у вражеской базы. Станете нашими глазами». «Вы нашли наш буй?» — резко спросил Алекс. «Адмирал». «В системе Тьюр? Да, и по этим координатам мы...» «Нет, я о другом, — перебил Роуз. Простите, адмирал, это важно. В соседнем от вас сегменте должен быть дополнительный стандартный буй разведки». В нем все данные об этой цитадели и укреплениях противника. — В нем Что? — после паузы переспросил адмирал Хирш. — Схема системы, расположение искусственных объектов, маршруты патрулей, расположение укреплений, план цитадели, анализ ее уязвимостей. — Адмирал? — Роуз, — прогудел Хирш. — Напомните потом, если мы выживем, чтобы я вам орден выписал. Мои ребята ищут буи. Но главное, вы у базы. Наша задача — высадить десант на базу противника и подключиться к его системам прямо к их центральной сети. Полагаю, собранная информация нам поможет. Но прошу сохранять ваше местоположение для контроля ситуации. Возможно, нам понадобится ваше наблюдение в реальном времени. «Десант?» — поразился Роуз. «Адмирал, не уверен, что они смогут противостоять излучению». «Смогут». — отрезал Хирш. — Усиленная десантная броня дает защиту на некоторое время. Не забивайте себе голову, капитан. Ваша задача сейчас — осуществлять наблюдение. Но если имеющаяся у вас информация позволяет предложить реалистичный план высадки десанта, жду ваших комментариев. В конце концов, вам эта система уже известна. — Подключение к центральным системам, — протянул Роуз, косясь на Акилу, ответившую мрачным взглядом. Мы высаживались на край базы и подключались к центральной системе. Один из входов нам известен. Вы что делали? По экрану пошла рябь, и внезапно появилась картинка. Канал стабилизировался, и возросшая мощность позволила установить контакт. Адмирал выглядел неважно. Суровое лицо, но веки набрякли, щеки запали, седые волосы отросли, и даже щетину на подбородке заметно. «В рамках миссии разведки мы высадились на краю цитадели», — пробормотал Роуз. «Подключились к системам врага, скачали информацию, которая сейчас и находится в резервном буе». «Так», — сказал адмирал, — «превосходно. Раз проскочили вы, пройдем и мы. Оставайтесь на связи. Мне необходимо уладить пару дел. Пообщайтесь с капралом Сус, она введет вас в курс дела и поставит задачу». Изображение моргнуло, и на экране появилась рубка корабля, гражданского корабля. Ближе к камере сидела смертельно бледная блондинка с голубыми глазами в мятом синем кителе с петлицами службы разведки. А за ее спиной маячил тощий мрачный парень. В ремонтной куртке, на остром подбородке отросшая щетина, волосы у него стояли торчком, а на губах играла кривая ухмылка. Он напоминал скорее шпану из доков, чем офицера флота. Алекс почувствовал, как Марая придвинулась ближе, чтобы ничего не упустить. «Капитан Роуз», — произнесла блондинка, — «я окопрал Сус, служба разведки флота. У нас очень мало времени. Адмирал сообщил, что вы имели контакт с центральной компьютерной системой противника. Как это произошло?» «В центре системы. Укрепление врага, его база, также именуемая нами цитаделью» медленно произнес Роуз. «Хотя, скорее, это его дом. База большая, охраняется плохо. Пользуясь маскировкой, мы подошли вплотную, высадились на одном из сегментов базы, напоминающей каменный астероид, и подключились к ближайшему узлу сети. Мой специалист по связи осуществил взлом системы вход в аппаратуру управления. Противник обнаружил нас, открыл огонь, но нам удалось отступить и унести информацию». «Понимаю», — сказал Асус. «Мы можем повторить ваш путь». «Но теоретически да», — Алекс нахмурился. «Если у вас есть такой же корабль разведки с повышенным уровнем маскировки. Сейчас в системе неразбериха из-за вашей атаки. Думаю, вам удастся пробраться сюда, к нам, и выполнить стыковку с цитаделью». У адмирала только линкоры. Капрал вздохнула. «Их-то и не пускают к центру. Весь флот врага сейчас сорвет в клочья нашу группу» и ожидается, что к противнику скоро подойдет подкрепление. Необходимо как можно скорее отправить десант. Теоретически, — медленно повторил Роуз, мысленно прикидывая карту обхода следящих систем врага и представляя это минное поле, сквозь которое до сих пор плыла Клякса. — Маленький корабль, не больше корвета, может остаться незамеченным. — Истребитель, — уточнил Иисус, — спасательный бот. — У них топлива не хватит, — отрезал Роуз. — Половина системы. Лучше что-то с гипердрайвом, короткий прыжок. Не отдам координаты слепой зоны, где нет следящих систем. А дальше пешочком. — Я знал, — подал голос бродяга в грязной куртке. — Я так и знал. — Легкий грузовик? — печально спросила Капрал. Ну, — Опять же, чисто теоретически да, — сказал Алекс. — Если его выхлоп, поменьше фрегатов и крейсеров. Может прокрасться, раз все внимание врага сосредоточено на бое. Но я не понимаю, зачем вам это все. Мы тут, на месте, можем осуществить посадку и подключиться к сети. Любую информацию отправим вам. А если вам нужно что-то загрузить в сеть, пожалуйста, сделайте это через ваш канал. У нас есть устройство, которое необходимо подключить к сети напрямую, интегрировать в нее Физическое устройство. И «Что за ерунда?» — с досадой бросил Роуз. «Бомба, что ли?» супер взрывчатка которой хотите взорвать центр врага и стереть базу в порошок да ну в штабе нет таких идиотов или только они и остались разрушение базы к сожалению не поможет сус вздохнула сначала нужно уничтожить самого врага для этого предстоит подключить к его сетям устройство в котором скрыт вредоносный код способный нейтрализовать противника так вмешалась акила я кажется понимаю о чем речь дайте девочкам поговорить «Обсудите лучшие маршруты движения кораблей. Я догадываюсь, что вон там маячит еще один капитан. Капрал Сус, примите личный вызов». Картинка снова моргнула. Блондинка ушла из кадра, доставая из кармана личный коммуникатор. Алекс почувствовал, как майор отодвинулась, натягивая шлем. Она открыла новый канал личный и теперь пообщается с разведкой приватно. Роуз догадался, Ака не хочет, чтобы подозрительный гражданский мужик слышал, о чем идет речь. Разумно. Итак, сказал подозрительный мужик, усаживаясь в кресло блондинки, ты, значит, Роуз, и торчишь у той штуки, к которой надо долететь. Ага, сказал Алекс, а ты, вероятно, капитан того легкого грузовичка, который собирается использовать флот. Точно так, ухмыльнулся Тип. Капитан Корсофлин к вашим услугам. «Доставка любых грузов на любые расстояния, задание любой сложности в любой юрисдикции без лишних вопросов». «Контрабанда», — догадался Роуз. «Как ты вообще сюда попал?» «Долгая история», — Флинн хмыкнул. «А времени у нас мало. Тут, знаешь, всему труба. Прайм стерли в порошок. Кораблей адмирала маловато. Слепому видно, что не победит он местных. Еще часть флота оставили в системе Тьюр. Они там заварушку устроили. Основные силы врага держат там». Но как они прочухают, что адмирал к базе подбирается, так сразу сюда все и повалят. Ясно, сухо сказал Роуз. Значит, остатки флота. Все так плохо? Да еще как плохо? Тип помрачнел. Очень все плохо, Кэп. Нам позарез надо эту штуковину дотащить до сети этой цитадели, или как там ее. Понимаешь, не хочется, а надо. И надо прямо сейчас. Визитка есть? Спросил Роуз. Кинь данные по своему кораблю. Корсо шельнул пальцем, и крохотный пакет из цифр просочился по открытому каналу в систему Роуза. Краткие сведения о корабле. Именно что визитка. «Так», — сказал Алекс, открывая файл. «Ладно, допустим. Сейчас прикинем. Если есть топливо на один прыжок». Запнувшись, Роуз поднял взгляд на собеседника. «Да ладно», — сказал он. «Барабанный двигатель? Откуда ты его взял? Места надо знать», — Корсо подмигнул. — И запас на прыжки еще есть. — А я и думаю, — пробормотал Роуз, — как грузовик забрался в такую даль. — Погоди, ты это называешь грузовиком? Это же гоночный корвет с запасом хода на половину рукава. — Но некоторые его части, — признался Флинн. — Жизнь — штука сложная, Кэп. Если хочешь выжить в этом жестоком мире, то приходится очень быстро бегать. Роуз покачал головой. Он увидел совсем не то, что ожидал. Корабль слеплен из нескольких других. Уникальная посудина. Крепкая, быстрая. Вооружения нет из с защитой плоховато, но все сделано по уму, подогнано, четко, все просчитано. И, судя по всему, отлично работает. И стоило это очень, очень дорого. Пацан не так прост, как кажется. «Ладно», — сказал Алекс, поднимая взгляд на экран. «Идея есть. Сколько у нас времени в запасе?» «Да уже опаздываем, Кэпп», — серьезно ответил контрабандист. Дело реально быстро крутится. Надо поторапливаться». «Что за штуку вы везете?» — спросил Роуз. «Большая? Инертная? Излучение? Сами выгрузите и дотащите или что?» «Ты не поверишь», — медленно произнес Корса. «Знаешь...» Это такой небольшой терминал, а в нем живет татский древний Искин, который когда-то воевал с этим вот темным богом. И он активен, даже слишком тварь, но утверждает, что может изнутри забороть врага. Но только если прям в задницу ему вопьется напрямую, веришь? Значит он тоже выжил, помолчав, сказал Роуз. После той войны. Корса покивал и ткнул пальцем в экран. Да ты шаришь в теме, сказал он. Важуха, Не зря вокруг тебя столько шуму». «Шуму?» — поразился Роуз. «Какого шуму?» «Ну, твое сообщение для всей галактики. Меморандум Роуза. Ты же раскидал его по всем доступным сетям. На уши поставил всю обитаемую зону. Его под микроскопом изучают все. Даже какие-то деревенщины на задворках мира. Вроде как ты эту кашу заварил. Если все путем сложится, то не удивлюсь, если твоим именем астероид назовут. Или планету» роуз застонал так сказал он так к черту флинн короче есть план прыжок в слепой сектор Ломанный курс восемь точек поворота шестнадцать коррекций трехмерная спираль скорость в половину световой справишься дай курс потребовал тот я не телепат «Да жаль искренне сказал роуз держи флин наклонился ближе к камере Там у него, видимо, был экран и жадно впился глазами в присланную схему. Конечно, ее Алекс набросал, можно сказать, на коленки за эти пару минут разговора. Но, в принципе, схема рабочая. Он бы справился. И Клякса справилась бы. «Ерунда», — объявил Флинн. «Пройду быстрее. Очень похоже на тот случай, когда мы вывозили груз драгоценных камней из Йоха. У них там, понимаешь, революция началась» все полили друг подружки а тут мы а серьезно резко бросил роуз он уже догадался что все глупые словечки и наигранная бравада лишь маска тип летающий на таком корабле и успешно таскающий на нем грузы не может оставаться на уровне развития портовой шпаны не выживет либо этот парень гений либо либо очень дурно воспитанный гений Корсо поиграл острыми скулами, поскрёб щетинистый подбородок, глянул в камеру, остро из-под лобья. «Сделаю», — сказал он. «Но есть проблема, Кэп. Последняя миля. Я не ты». «Да», — сказал Роуз, понимая, что его догадка подтвердилась. «Парень знает, что такое летать в боевых условиях. И он прекрасно понимает, что чем ближе к базе, тем больше систем наблюдения. Это вам не открытое пространство». Как бы ни было плохо с радарами в цитаделе, но кое-какая защита там есть, а грузовик это вам не боевой корабль. В системе идет сражение, защита стоит на ушах. И то, что удалось кораблю разведки, обладающему исключительной системой маскировки, вряд ли удастся легкому грузовику. И... Нужно будет хотя бы сесть на эту, чтобы ее... Её... Цитадель, сказал Флинн. Обеспечу, отрезал Роуз. Поверь, на тебя никто внимания не обратит. Главное, слушайся моих команд. Когда скажу «беги», «беги». «беги». Остальное долго рассказывать. — Ладно, — протянул Флинн. — Ну, вроде ты, парень, не промах. Поверю на слова. — Много вам времени на высадку надо? — спросил Роуз. — Сесть и люк открыть, — ответил тот. Дальше пешочком. Пара минут. Большая группа. Четыре человека. Роуз изумленно вскинул брови. — Да ладно, — сказал он. — Таким составом... Где отряд десанта? Тяжелое вооружение. Там может быть жарко. Внутри много народа, и стрелять они умеют. Некогда с десантом мутить, печально сказал Флин. «Искин говорит, что внутри проведет, типа ему эти одержимые нипочем, он их пощелкает, если что. Сечешь, о чем я? Догадываюсь, мрачно произнес Роуз, вспоминая коридор, залитый огнем плазменных излучателей. Людей мало. Значит, и ты идешь? «Меду», — пробормотал Корсо, вытаскивая из кармана коричневую сигарету. «Куда деваться? Ты, Кэп, пойми вот что. Нам главное дойти и подключиться. Одним рывком, одним прыжком, а дальше уже неважно. Горе, но все огнем. Роуз смотрел на то, как осунувшееся лицо капитана Флина утопает в дыму. Тот затягивался и выпускал сизые облака быстро, нервно. Алекс понимал, он знает — Знает, на что идет. У них у всех билет в один конец. Один рывок, последний. Ставка на зеро. все или ничего? Сам Роуз и его команда были к этому готовы. Они прочувствовали это на себе. Радость от появления флота «Союза» медленно утихла. Ничего не кончено. все только начинается. Контролер начинает проштамповывать выданные билеты. А как же Ака? В белом платье. Соберись, болван. Это было слишком хорошо, чтобы стать правдой. Вот шпана, которая идет на смерть. Вот адмирал, уведший остатки флота к полному разгрому. Где-то там у Тьюра бьются остатки флота, брошенные на верную смерть. Чем же Самроуз лучше? Тем, что может что-то сделать. Может выбрать, как, когда и зачем. «Какой-то ты неправильный контрабандист» мягко сказал Роуз, приняв решение. «Потому и бедный», — Корса развел руками. «За душой не гроша, только шиш да душа. Видишь, Кэп, как оно все поворачивается, когда тебе больше всех надо?» «Вижу», — подтвердил Роуз. «Принимай курс от моего навигатора. Все подсчитано. Финал... Финал я обеспечу». «Крутой ты, мужик, Роуз!» Контрабандист медленно затянулся. «Тебе, смотрю, тоже больше всех надо. Ты ж там не один». «Не один. И еще хуже». Флин затянулся и силы отшевырнул бычок вглубь своей рубки. «Ну что, Кэпп, поехали?» «Поехали», — подтвердил Роуз и обернулся. Ака уже сняла шлем и смотрела на Алекса с грустью и болью. Она знала, не ли хотя бы чувствовала. «Вызови адмирала», — попросил Роуз и снова повернулся к экрану. «У нас есть план».